14 сентября 2019 года Джек все еще не может привыкнуть к тому, как слепота Клемми изменила их жизнь. Взять хотя бы сегодняшнюю поездку в супермаркет. Пришлось специально запланировать ее на то время, когда там меньше всего людей, то есть на субботнее утро в 7:30. Джек старается избегать встреч не только с друзьями и знакомыми. На прошлой неделе в соседе Опубликовали статью местная девочка ослепла от кори, в которой, как и в еще одной заметке на этой неделе, намекали на его интрижку с Брай. Поэтому Джек избегает всех подряд. Теперь он понимает, что сплетни заразнее вируса. Если его все же узнают, то чаще проявляют сочувствие. Однако нападки в интернете, обвинения в том, что они все это выдумали ради денег, и к л е м м и вообще не болела и прекрасно видит. Омрачают взгляды незнакомцев и улыбки знакомых. Впрочем, сегодняшнее утро началось удачно. Джек первым из посетителей вошел в двери супермаркета и неузнанный набрал все, что нужно по списку. И еще прихватил свежую выпечку, цветы и дорогой кофе, к о т о р ы й заказала Элизабет. Сегодня у них берут интервью для воскресного журнального приложения к газете. Уже через полчаса Джек стоит у кассы самообслуживания, перебирает карточки, чтобы расплатиться. Сумма к оплате почти две сотни фунтов, и ни одна из его банковских карт не внушает доверия. Сначала он пробует свой текущий счет. Отказ, что означает, что они уже потратили тысячу фунтов, которую его мать тайком перевела неделю назад. Кредитку Visa пробовать бессмысленно. По ней ему уже приходят предупреждения. Джек вытаскивает мастер-кард. Она предназначена для непредвиденных случаев, и он уже расплачивался ею с юристами. Но и по ней высвечивается отказ. Вот дерьмо. Джек оглядывается в поисках помощи, но тут же понимает, что ждать ее не от кого, и достает телефон, проверяет свой банковский счет. Он был прав. Там осталось всего сорок фунтов. открывает вкладку с темя сберегательными счетами по одному на каждого ребенка у Макса как у старшего больше всего денег почти шесть сотен в основном это переводы от бабушек и дедушек и подарки ко всем его дням рождения аппарат перед Джеком начинает пищать выражая недовольство тем что он медлит с оплатой он нажимает кнопку чтобы продлить ожидание и возвращается к телефону могу я помочь вам сэр Мужчина, следящий за кассовыми аппаратами, гораздо старше, чем студенты, которые обычно работают в зоне самообслуживания. Нет, нет, все в порядке, спасибо, говорит Джек, не поднимая голову от телефона. Способен ли он на это? Может ли он украсть деньги у собственного сына? Видите ли, если пауза затянется, он удалит вашу корзину, и вам придется сканировать все заново. Одну минуту, отвечает Джек, не глядя на мужчину. Аппарат снова сигналит, и на экране появляются секунды обратного отсчета. Макс не должен об этом узнать. Он нажимает кнопку, чтобы перевести две сотни со счета Макса на свой расчетный счет, но прежде чем завершить перевод, меняет сумму на 400 фунтов. Извините, сэр, но мы просим клиентов пользоваться телефонами после завершения оплаты. Таковы правила. Мужчина встает рядом с Джеком, слишком близко. Одну руку он положил на аппарат, чтобы напомнить, кто главный в этой части магазина. Джек быстро оглядывает его. Кожа у него вся в мелких морщинах, но взгляд острый, как у двадцатилетнего. Джек бормочет извинения, но мужчина пристально смотрит на него, подходит еще ближе, а затем щелкает пальцами. Постойте-ка, кажется, я вас где-то видел. Нет, нет, не думаю. Как только перевод проходит, Джек сует карту в аппарат. Но таймер продолжает отсчитывать последние десять секунд. Пожалуйста, не могли бы вы? Джек указывает на аппарат, начинает жать на кнопки, но таймер не останавливается, даже его собственные пальцы против него. Экран гаснет. Погодите, вы не футболист? Нет, я не футболист. Прошу, мои покупки, мне просто нужно. Боже, да вы же тот самый отец, да, отец той бедной девочки, которая ослепла из-за кори. Кошмар да и только. Это ведь вы? Аппарат мигает красным, а затем появляется надпись: пожалуйста, отсканируйте первую покупку. И Джек хватается за металлический каркас, чтобы не закричать во все горло. Джек, ну наконец-то. Почему так долго? Элизабет сидит за кухонным столом, перед ней ноутбук. На ней все еще халат, а посуда после завтрака вымыта вручную. Значит, ее мыла мама Джека. которая не доверяет их старенькой посудомоечной машине. Джек вываливает пять огромных пакетов с покупками на заляпанную деревянную столешницу. От тяжести его кисти совершенно занемели. Родители еще здесь? спрашивает он слегка запыхавшись. Я отправила их на экскурсию по местным достопримечательностям. Подумала, будет лучше, если на интервью будем только мы в пятером. Джек, нахмурившись, смотрит на Элизабет. Но она уже повернулась к ноутбуку и ничего не замечает. Последние две недели родители Джека живут у Джейн в крошечном флигеле. Папа, как может, развлекает мальчиков, а мама печет торты, развешивает белье и за всеми прибирает. Но несмотря на доброту свекрови и свекра, Элизабет относится к ним так, будто они наемные работники, а не члены семьи. Второй раз за утро Джеку хочется закричать, но вместо этого... Он подходит к раковине, заливает крик стаканом воды и смотрит в сад. Клемми гуляет с Клодом, золотистым ретривером по в о д о р ё м специально выдрессированным для сопровождения детей. В последнее время он единственное живое существо, способное заставить её улыбнуться. Они уже оплатили первоначальный взнос за Клода, но неизвестно, где они возьмут остальные деньги. Господи, ты это видела? Джек подходит ближе к стекляным н дверям. Она справляется гораздо лучше, потрясающе. Он хочет открыть двери и радостно крикнуть дочке, какая она замечательная. Но Элизабет резко отрывается от компьютера и останавливает его. Джек, не надо, не стоит ее отвлекать. Джек оборачивается, смотрит на жену, но она снова уставилась в экран. Сверху доносятся звуки компьютерной игры и возгласы мальчиков. Раньше по субботам они ходили в футбольную секцию, но вот уже несколько недель их туда никто не возит. Что читаешь? Стенограмму суда, о которой говорила Бет. Она ее прислала. Парня признали виновным в том, что он, отдавая с е б е отчет в собственных действиях, заразил трех мужчин в и ч Джек не припоминает, чтобы их юрист говорила о деле связанном свич. Он пристально смотрит на э л и з а б е т Она наклоняется к экрану. Ее глаза блестят, лоб нахмурен, как будто весь мир, все ее будущее счастье з а в и с и т от того, прочтет ли она, что там написано. Бет подсчитала, что судебные расходы составят свыше сорока тысяч фунтов, но Элизабет и глазом не моргнула, только спокойно сообщила Джеку, что большая часть этих денег пойдет на оплату услуг баристера, и она, Элизабет, сама хочет представлять их с Джеком в суде. Бет будет заниматься технической стороной дела, получая почасовую оплату, если они воспользуются своими сбережениями. Элизабет, как представляющая сама себя и с т и ц а сделает большую часть работы. Бет кивнула. Они уже обо всем договорились. Джека не спрашивали, его лишь ставили в известность. Я уже все продумала, сказала Элизабет небрежно, словно они обсуждали, что приготовить вечером на ужин. Элизабет, нам нужно поговорить. она раздраженно подергивает плечами. Давай позже, отвечает она. Нет, сейчас. Джек подходит и закрывает ноутбук. Элизабет едва успевает отдернуть пальцы, чтобы их не зажала между экраном и клавиатурой. Джек, это важно, не сомневаюсь, но полагаю, тот факт, что у нас совершенно нет денег, еще более важен. Элизабет растерянно смотрит на него. Как насчет новой кредитки? Джек качает головой. Большая часть ушла на оплату услуг б е т Остальное мы потратили на Клода. Элизабет хмурится и прикусывает нижнюю губу. Она выглядит скорее раздраженной, нежели взволнованной. Джек садится напротив, опирается локтями о стол, проводит ладонями по лицу и говорит: «Я думал создать в интернете страницу для краудфандинга, но знаешь, попросить людей о помощи». Элизабет смотрит на него так. Будто он влепил ей пощечину. Разве краудфандинг не для благотворительности? Элизабет, у нас в прямом смысле нет денег. После сегодняшних покупок осталось сорок фунтов. Он сдерживается, чтобы не сказать ей, что теперь они еще должны четыреста фунтов своему двенадцатилетнему сыну. Ты же знаешь, люди все время спрашивают, чем они могут помочь. Вот пусть и помогают. Элизабет неподвижно сидит. Он знает, что будет отчаянно искать другие варианты, но ему уже отказали в повторной закладной на дом, и Джек не может снова просить денег у родителей. Ты можешь вернуться на работу хотя бы на часть ставки? Джек смотрит на нее. Он столько мог бы сказать ей в ответ. Он мог бы спросить, кто будет помогать мальчикам делать уроки, учить с к л е м м и шрифт Брайля, следить, чтобы она не упала со ступеней, пока Элизабет часами на пролет сидит с ноутбуком. Или Джек мог бы наконец признаться, что никогда не сможет вернуться в офис к прежней жизни. Кроме того, он увидел пару писем о том, что к Новому году компания планирует сокращать штат, и он уверен, что его имя будет первым в списке. А поскольку он уже получил зарплату за три летних месяца, в которые не работал, они сделают все, чтобы не платить ему компенсацию при увольнении. Ты знаешь, как мы договорились. Три месяца оплачиваются, три следующих нет. Мы абсолютно ничего не можем сделать, Элизабет. Это конец. Она вздыхает, сердясь отчасти на Джека за то, что отвлекает ее отчасти на деньги, за то, что посмели встать у нее на пути. Ладно, но лучше не приплетать сюда судебные дела. Может собрать деньги на Клода, на его дрессировку и все такое? Джек кивает, довольный, что решение найдено, пусть даже не идеальное. Ладно, нам в любом случае нужно платить заклада. Я посчитаю, сколько получится, и выставлю эту сумму как нашу цель. Думаю, выйдет примерно десять тысяч фунтов. Звучит разумно. Она смотрит на телефон. ч ё р т журналистка придет через час. Мне надо подготовиться. Она смотрит на покупки, которые Джек оставил на столе. Цветы нужно поставить в воду. Элис р э н т о н миниатюрнее, чем ожидала Элизабет. У нее неестественно худое тело. Она одета в обтягивающие джинсы и свободную светло-серую шелковую блузку. Как только Элизабет смотрит ей в глаза, она сразу понимает, что Элис специалист в том, чтобы нравиться людям. Когда они договаривались об интервью, Элизабет рассчитывала, что между ними возникнет естественное взаимопонимание, дух женской солидарности. Брайн назвала бы это сестринством, думает она. Прежде чем успевает пресечь эту мысль, но при виде Элис Элизабет понимает, что это невозможно. Да, думает она, Элис относится к тому типу лицемеров, которые стараются все держать под контролем. Но она еще и тот человек, который расскажет миру о семье Элизабет. Так что Элизабет придется улыбаться, притворяясь, будто не раскусила Элис. Добрый день, Элизабет. Очень приятно с вами познакомиться. Едва войдя, Элис рассыпается в комплиментах. Такая красивая улица, и эта плитка делалась на заказ. Пока Элизабет наливает чай, Джек знакомит Элис с мальчиками и кинологом. к л е м и и Клод только что закончили заниматься, и к л е м и входит на кухню, держа Клода за шлейку. Элизабет широко улыбается, глядя на дочь, и в полголоса сообщает Элис: она впервые делает это сама. Элизабет внимательно следит, как Элис отреагирует на Клемми, но та слишком профессиональна, поэтому на ее лице нет ни жалости, ни грусти, лишь все та же тщательно отрепетированная улыбка. Все начинают возиться с Клодом, и Элизабет чувствует облегчение Клемми. Рядом с ним она уже не просто слепая девочка, она как постоянно напоминает ей кинолог лучший друг Клода, его хозяйка, человек, которого он любит больше всех. Она крепко держится за шлейку, костяшки ее пальцев побелели и стали похожи на маленькие п т и ч ь и яйца. Элизабет передает ей угощение в форме косточек. Клемми командует Клоду лежать и перевернись, а Элис хлопает в ладоши и восклицает: «Вау, Клемми, это потрясающе! Лучше и быть не могло», успокаивает себя Элизабет. Мальчики возвращаются наверх к своей компьютерной игре. Джек усаживает Клемми в гостиной с наушниками и новой аудио книгой. Клод золотой раковиной свернулся у ее ног. Замечательные ребята, признает Элис, когда трое взрослых усаживаются за кухонный стол. Спасибо, мы тоже так думаем, говорит Джек, наливая воду в стаканы. Конечно, им нелегко, но они неплохо справляются, учитывая обстоятельства. Мы так гордимся ими, особенно Клемми, конечно же. Но Джек прав, это нелегко. Несомненно, это самое трудное испытание, через которое нам довелось пройти, и подумать только, всего этого можно было бы избежать. Элизабет накрывает ладонью руку Джека. Такое непривычное чувство. Ее рука лежит поверх его руки, но она не может ее убрать, потому что Элис увидит. Именно поэтому мы продолжаем судиться. Именно поэтому я обратилась в ваш журнал. Тут дело не в победе. Мы знаем. Здесь не может быть победителей. Мы лишь хотим привлечь внимание к тому, как важна вакцинация, и попытаться сделать так, чтобы другим детям не пришлось испытать то же, что и Клемми. Эли скивает. Прекрасно вас понимаю, но Элизабет, как я сказала по телефону, будет лучше, если мы не будем упоминать в статье о суде или семье Коли. Мы не хотим получить иск за клевету, так что расскажите лучше о том. Как болезнь Клими и ее проблемы со зрением повлияли на вашу семью? Должно быть, это создало огромное эмоциональное напряжение. Глаза Элизабет вспыхивают, когда Джек высвобождает руку, делает глоток воды и говорит: «Я бы сказал огромную финансовую напряженность». Элизабет прищуривается, глядя на Джека. Она знает, что он чувствует на себе ее взгляд, но не обращает на нее внимания. Видите ли? Мне пришлось на несколько месяцев уйти с работы, так что тут дела идут довольно плохо. Не знаю, сможете ли вы упомянуть в статье нашу краудфандинговую страницу? Я собираюсь создать ее, чтобы собрать денег на Клода. Без посторонней помощи мы не сможем оставить его себе, а это разобьет клейми сердца. Эли скивает. Я поговорю с редактором и сообщу вам. О чем только Джек думает? Они не должны скатываться в одну из этих историй о благотворительности. Да, но Джек мягко перебивает Элизабет. Элис спрашивала об эмоциональном напряжении, а оно действительно огромное. Вчера Климми очень расстроилась. Она сказала, что не может вспомнить, как выглядят ее волосы. А Чарли явно становится более замкнутым. Элис кивает, но в ее глазах скука. Ей хочется от них чего-то большего. А что насчет вас самих? Как вы сами справляетесь с эмоциями? Она смотрит на Элизабет, и у той возникает ощущение, будто Элис заглядывает к ней под юбку. Элизабет хочет оттолкнуть ее, но не может и смотрит на Джека. Но Джек тоже смотрит на нее, как будто ему так же, как Элис, интересно, что она ответит. Элизабет чувствует себя загнанной в угол и, подняв руки ладонями вверх, кивает и делает усилие, чтобы усмехнуться. Я в порядке, в полном порядке. Последние полчаса с ними работает фотограф. Он просит позировать их в пятером вместе с Клодом в гостиной и в саду. Потом Элис смотрит на часы и переглядывается с фотографом, который тут же начинает складывать штатив. Провожая Элис и фотографа до двери, Элизабет чувствует себя такой измученной, будто только что сдавала кровь. Но Элис улыбается так же энергично, как и вначале. Элизабет делает над собой усилие и поддерживает игру, широко улыбаясь, когда Элис протягивает ей свою костлявую руку и говорит: "Рада была познакомиться, Элизабет. Большое спасибо, что поделились вашей историей. Я свяжусь с вами на следующей неделе, когда вернусь в офис". Но улыбка вдруг сползает с лица Элизабет, потому что за худым плечом Элис Она видит на тротуаре Розалин, которая смотрит прямо на нее. Розалин не улыбается и не отводит взгляд из жалости или смущения, когда Элизабет встречается с ней глазами. Она просто смотрит на Элизабет. Фотограф оборачивается, пытаясь понять, что привлекло внимание Элизабет. Что это Розалин делает? Как она смеет стоять там и т а р а щ и т ь с я на них? Едва удержавшись от того, чтобы не кинуться к соседке с требованием не лезть в чужие дела, Элизабет делает над собой последние усилия и снова цепляет на лицо улыбку. Она надеется, эта улыбка даст понять Розалин, что ей стоит свалить, а заодно убедит Элис, что Элизабет тоже было очень приятно провести с ней время. Она говорит: «Большое спасибо, что проделали такой долгий путь, чтобы побеседовать с нами. Буду с нетерпением ждать выхода статьи». На эту гримасу уходят остатки сил, и прежде чем Элизабет закрывает дверь, улыбка увядает и сползает с губ.